Глава тридцать 38. Ричард заставил Джона выбраться из внедорожника тем же способом через сидение пассажира. Так у него не оставалось никаких шансов на внезапное нападение. Держа футболиста на прицеле Глока, Ричард посмотрел в сторону ограды. А где грузовики, которые возят урожай, спросил Ричер. Вагаю, ответил парень. Они на заводе на профилактике. Это специализированные машины, некоторым из них уже по 30 лет. А для чего нужны серые фургоны? Для разных мелких работ, обслуживания, ремонт, смена шин. Их должно быть три. Один уехал, его нет уже несколько дней. И зачем он уехал, я не знаю. Когда вернутся большие грузовики? спросил Ричард. Весной, ответил Джон. А как выглядит это место в начале лета? тут кипит жизнь. Первые урожаи люцерны снимают рано. До этого нужно проделать серьезную подготовительную работу. Потом снова начинается ремонт. Здесь бывает полно людей. Пять дней в неделю, обычно 7. Речь идет о 40 тысячах акров, а это большой объем продукции. Парень захлопнул дверцу и сделал шаг. Потом он замер, потому что замер Ричер. Джек смотрел на пустой прямоугольник перед зданием, потрескавшиеся камни, парковка для менеджеров. Она была пустой. Где ты обычно ставишь свою машину, Джон? Прямо здесь, перед дверями. А твои приятели тоже? И где они сейчас? Ночная тишина вдруг стала особенно пронзительной. Джон слегка приоткрыл рот и резко повернулся, словно думал, что его друзья прячутся где-то у него за спиной. Нечто вроде сюрприза, но их нигде не было. Он повернулся к Ричеру. Наверное, уехали, им позвонили. "От тебя?" спросил Джек. "Когда ты заметил миссис Дункан?" «Не отклянусь, я не звонил. Вы можете проверить мой телефон. Тогда кто их вызвал?" "Мистер Дункан, наверное. Мистер Джейкоб Дункан." Как ты думаешь, зачем? Не знаю, сегодня ночью ничего не должно было произойти. Он позвонил им, но тебе звонить не стал. Нет, он мне не звонил, клянусь, проверьте мой телефон. Он бы в любом случае не стал мне звонить. Я стоял на посту и должен был на нем оставаться. В таком случае что происходит, Джон? Я не знаю. А если подумать, доктор или его жена или оба? Они всегда считались самым слабым звеном из-за того, что он пьет. Может быть, Дункан решили, что они владеют какой-то информацией. А о чем? О вас, естественно, о том, где вы находитесь и что собираетесь делать, и когда намерены вернуться. Вот что их занимает больше всего. Неужели требуется пятеро парней, чтобы задавать такие простые вопросы? Необходимо показать силу, сказал Джон. Мы здесь для этого. Внезапный ночной рейд может потрясти людей. Ладно, Джон, сказал Ричард. Оставайся здесь. Здесь иди спать. Вы мне ничего не сделаете. Ты сам себя наказал. Даже не попытался драться с человеком, который меньше и старше тебя. Теперь тебе известно, что ты трус. А это ничуть не хуже, чем сломанный локоть вам легко говорить, у вас пистолет. Ричард убрал глок в карман, опустил пол куртки и развел руки в стороны, открытыми ладонями вверх. У меня нет пистолета. Ну, давай, толстячок. Джон не пошевелился. «Вперед!» — сказал Ричард. "Покажи, на что ты способен". Парень стоял на месте. "Ты трус", повторил Джек. "Ты жалок. Но тебя зря потратили хорошую еду". Ты бесполезный 300-футовый мешок с дерьмом. К тому же ты урод, Джон молчал. Последний шанс, сказал Ричард. Сделай шаг и покажи, что ты герой. Джон отвернулся и пошел в сторону темного здания, опустив голову и плечи. Пройдя двадцать футов, он замедлил шаг и посмотрел назад. Джек обошел внедорожник, остановился возле двери водителя и сел за руль. Сидение было отодвинуто слишком далеко, поскольку футболист Джон отличался огромными размерами. Однако Ричард не собирался двигать сиденье вперед у него на глазах. Глупые мужские комплексы, оставшиеся в его сознании. Джек завел двигатель, развернулся и поехал обратно. Сиденье он поправил уже на ходу. Внедорожник вел себя уверенно, но тормоза потеряли упругость. Результат панической остановки возле старого ресторана. Пять лет верной службы, и все полетело за доли секунды. Но Норичеру было все равно. Он не собирался много тормозить. Он спешил. Двадцать миль это значительное расстояние даже по пустому сельскому шоссе. На протяжении всего пути он ничего не заметил: ни света, ни других машин, никакого движения. Ричард вернулся на двухполосное шоссе, ведущее к мотелю, и через пять минут проехал мимо. Все было закрыто, в окнах не горел свет, никакого движения и никаких машин, если не считать разбитого Subaru. Автомобиль стоял на прежнем месте, покрытый росой, печальный и мертвый, точно животное, сбитое автомобилем. Ричард миновал его, свернул направо, налево И снова направо вдоль границ темных полей, как уже делал дважды, направляясь к простому ранчо, окруженному оградой с запущенным двориком. В доме горел свет, сразу в нескольких окнах. Он напоминал круизный лайнер в открытом океане, но Ричард не услышал никаких звуков, на подъездной дорожке не было машин, ни пикапов, ни внедорожников. В тени не прятались крупные громилы, ни шороха, ни движения, ничего. Входная дверь была закрыта, окна оставались в целости и сохранности. Ричард свернул на подъездную дорожку, припарковался и подошел к двери. Встав напротив глазка, он позвонил. Прошла целая минута, глазок потемнел, посветлел, загремела цепочка, ключ повернулся в замке, и ему открыл доктор, который выглядел усталым, потрёпанным и встревоженным. Его жена стояла у него за спиной в коридоре с телефонной трубкой возле уха. Телефон был старомодным, большой черный аппарат на столе, диск и длинный витой провод. Жена доктора молчала, она сосредоточенно слушала, и ее глаза то сужались, то широко раскрывались. Вы вернулись, сказал доктор. Да, вернулся, ответил Ричард. Почему? Вы в порядке? Кукурузники вышли на охоту. Мы знаем, ответил доктор. Нам только что сообщили мы на телефонном дереве. Но сюда они не приходили, пока нет. И где же они? Мы не уверены. Могу я зайти? спросил Ричард. Конечно, сказал доктор. Извините. Он отступил назад, и Джек вошел. В коридоре было очень тепло. Во всем доме было тепло, но теперь он казался меньше, словно отчаянная маленькая крепость. Доктор запер дверь, повернул два ключа в замках и надел цепочку. Вы видели полицейские досье? Да, ответил Ричард. И они выглядят незавершёнными. Джек прошел на кухню. Что? спросила жена доктора. В ее голосе слышалось недоумение, возможно, она была слегка шокирована. Ричард посмотрел на нее. Доктор также повернулся к ней, но она продолжала молча слушать. Ее глаза двигались, она делала какие-то мысленные заметки. Доктор прошел на кухню вслед за Ричером. "Хотите кофе?" спросил он. "Я не пьян имел в виду он. Конечно, и побольше", ответил Джек. Доктор начал наполнять кофеварку. В кухне оказалось даже теплее, чем в коридоре. Ричард снял куртку и повесил ее на спинку стула. Что вы имели в виду, когда сказали, что досье выглядят незавершенными?» — спросил доктор. Я имел в виду, что могу объяснить, как Дункан это проделали, но у меня нет доказательств как позитивных, так и негативных. А вы можете их найти? Вы вернулись именно по этой причине? Я вернулся, потому что к двум итальянцам, которые прибыли за мной, присоединился целый отряд объединенных Наций. Однако они не имеют отношения к корпусу мира, полагаю, они направляются сюда, и я хочу знать зачем. Гордость, сказал доктор. Вы связались с Дунканами, а они не в силах это стерпеть. Их люди не смогли с вами справиться, поэтому они вызвали подкрепление. Не укладывается в схему, возразил Ричард. Итальянцы находились здесь до меня, вам это известно. Вы слышали, что сказала Элеонор Дункан? Значит, должна быть другая причина. У них возникли какие-то разногласия с Дунканами. Тогда почему они помогают Дунканам разобраться с вами? Я не знаю, сколько человек сюда приедет, спросил доктор. Пятеро, ответила его жена из коридора. Она закончила говорить по телефону, вошла на кухню и добавила: И они уже здесь. Такое послание передано по телефонному дереву. Итальянцы вернулись вместе с тремя другими мужчинами на трех машинах. Итальянцы на синем Шевроле, еще двое парней на красном Форде и один в черной машине. Все дружно твердят, что это Cadillac Sedan от Дункана.